впаривание ипотек и кризис 2008 года. У нас есть ценные бумаги, которые называются обеспеченные ипотечные обязательства, по-английски CMO – Collateralized Mortgage Obligations, внутри там ипотеки, но их еще потом делят на отдельные транши по уровню вероятности досрочного погашения, ведь для инвестора есть риск того, что ипотеку погасят досрочно если вдруг у владельца дома будут свободные деньги или желание рефинансироваться в другом месте. Некоторым бумагам рейтинговые агентства давали уровень ААА, то есть никакого риска. Каким-то давали другие оценки, и эти пакеты СМО продавались инвесторам по всему миру. Понимаете, что это подмена понятий? Одно дело риск досрочного погашения, когда вы лишаетесь прибыли, и совсем другое риск невозврата, когда вы лишаетесь всех вложенных денег. Другая тема – это CDO, обеспеченные долговые обязательства. О них я писал в самом начале книги. Они продаются инвесторам, а внутри те же самые ипотечные платежи в качестве активов. Многие из них – это субпремиальные ипотеки, по-русски говоря, говняные. Это те, которые выдавались субпремиальным заемщикам, по-русски говоря, бомжам. Хотя дословно это всего лишь не самым лучшим. Многие из этих бумаг тоже были обозначены рейтингом ААА. И тем не менее, некоторые их владельцы получили шиш без масла. И так по всему миру. Кто их только не покупал. США – лидер ипотечного финансирования. И американские компании, не только печально известные Фенни и Фредди, множество компаний выпускали ипотечные бумаги с рейтингом ААА. То есть знаменитые цирковые агентства Moody's, S&P, Fitch, как бы говорили всем, «Ребята, никакого риска тут нет!» И простые европейцы и азиаты дико вкладывались в это говно и думали, что они в полном ажуре. Потом оно все наебнулось. Некоторые с самого начала были гнилые, и эмитенты об этом прекрасно знали. Но что с того? Схема же была многоходовая. Кто-то берет ипотеку, окей. То есть человек куда-то идет, заполняет анкету. Потом эта ипотека продается инвестору или другому жирному гусю, который делает из нее ценную бумагу. Называется секьюритизатор. Потом он ищет агента по обслуживанию этой ипотеки. Ну, например, это тот, кто заключал договор, но не обязательно он. Что это за обслуживание? К примеру, если вы не платите вовремя, этот чел вам звонит и говорит, мол, ай-яй-яй, плохо как. Или вы хотите досрочно погасить. Или дядя Ашот к вам подселяется и пристраивает балкон. Кому звонить? Вот этому агенту по обслуживанию. Есть эмитент этих ипотечных бумаг и эмитент CDO. Система усложняется, а потом она взрывается к чертям собачьим. Какие-то там реформы они придумали, чтобы это предотвратить в будущем. И кто-то даже говорил, ну нахер эти ценные бумаги, давайте вернемся на 200 лет назад, когда не было никаких ипотек и мудисов. Но вроде какой-то прогресс таки есть. В заключение надо упомянуть небольшое изменение, которое недавно произошло и в Европе, и в США. Европарламент провел новую директиву, которая заставляет организаторов ипотечного бизнеса обязательно держать минимум 5% своих ипотек у себя. То есть, если вы контора, которая заключает ипотечные сделки, можно продать только 95% от своих вложений, а 5% надо оставить у себя. В США тоже надо 5% оставлять теперь это как бы заставляет их тщательнее проверять заемщиков. Хотя я не знаю, как там организован отбор. Можно же у себя оставить 5% самых жирных рэперов, а остальных продать. То есть моральная угроза хотя немного снизилась, но все равно же осталась. Ипотечные банки, и особенно брокеры, иногда действуют несколько, эээ, цинично. Типа, мы просто помогаем этой несчастной семье заполнить анкету. И чувак там за прилавком думает, они не помочь ли мне этим славным черным ребятам? Да, они похоже, что они смогут выплачивать кредит, но мне-то какая разница? Я кому-то другому эту ипотеку перепродам и пойду пить пиво. И некоторые случаи, они прямо-таки вопиющие. Приходит семья к брокеру, и он спрашивает, какой у вас годовой доход? но ну, они отвечают, и он им говорит, И чего, вы реально хотите с таким доходом купить дом за 250 000? Не знаю, смогу ли я вам помочь. А потом он берет паузу, как бы задумывается, и говорит – погодите, но ну вы подумайте еще разок. Вы мне сказали, что у вас доход 40 000 в год. Вы уверены? Может, у вас есть дополнительные источники дохода? Подумайте хорошенько. Может быть, вы таки 50 тонн в год получаете или даже 60? А семья на него посмотрит со слезами на глазах и ответит «Батюшка, да ведь только сорок тысяченок у нас в годик-то, только 40 А брокер им опять «Но вы все-таки подумайте, может быть у вас есть подработка какая-нибудь, или Баба Сара присылает гостинцы из Африки, всем же кто-то помогает!» И подмигивает ему. Ну, они такие «А, да, точно, у нас же 60 тысяч годового дохода, вот вспомнили!» Мы грибы собираем, и еще сынулька в Макдаке на кассе стоит по выходным. Брокер ставит там галочки, где надо, и семья думает. Ну, он же сам это предложил. Мы-то че, мы ничего, йоу-камон! И брокеру похер. Убыток-то не его, а банка. Новый закон как бы запрещает такую тему. Они там вводят лицензии на ипотечное брокерство. Еще пять лет назад можно было только откинуться за оголтелое облапошивание крестьян в Небраске и сразу стать брокером ипотечным. Не жизнь, а сказка. Вот больше так нельзя. Перед кризисом американские инвестбанки выдавали кредитов в 30-40 раз больше собственного капитала. Просто жесть. От 5-6 капиталов в бизнесе мультипликатор вырос до 30, 40 и 50-кратного. Это огромный риск голдман и Лемманы заявляли, наша работа в том, чтобы создавать новые интересные финансовые инструменты. Вот они и создавали. Собирали ипотеки от людей, которые не могли себе позволить недвижимость, и паковали их в новый «продукт» в кавычках. Возьмем немного из южных штатов, немного из северных, еще чуток с запада и с востока, соберем воедино. Диверсификация какая крутая у нас, посмотрите на нее. Шли к рейтинговым агентствам, к Мудису и всем остальным. И рассказывали про свою диверсификацию и получали рейтинг ААА. Никто там ничего не анализировал, а потом клиентам впаривались надежнейшие бумаги. Клиентам по всему миру. И, естественно, реальный их рейтинг никак не мог быть ААА. То, что сейчас происходит в мире, означает, что люди немного поумнели и чему-то научились. Но базовые принципы остались те же самые. Те же самые фонды Те же самые управляющие покупают то же самое говно, а говорят, что это не говно, а золото и бриллианты. Хотя мы надеемся, что будут перемены к лучшему, и мы все переедем из саратовской коммуналки в апартаменты на Кипре, а кто-то даже и в двушку в Бутово. На этом первый базовый уровень книги «Хулиномика» заканчивается. Вторая часть этой книги перенесет вас на новую ступень понимания финансов. Она посвящена рискам во всех их проявлениях. В восьмой главе мы разбираем генетические ошибки коммунизма. Почему надо делиться с соседями и, главное, чем? Как спастись от астероида? Правда ли, что евреи прокормили всю Россию? Почему колхозники отнимают у товарищей айпеды? Девятая глава невероятно серьезна. Как правильно выбрасывать шестерки на кубиках? Как подсчитать количество листьев на дереве? Кто составил гороскоп Иисуса Христа? Зачем смешивать чай с водкой? Почему у черных лебедей толстые хвосты? Вопросы эти крайне важны. Десятая глава посвящена долгам, самым распространенным финансовым рискам в мире. Сколько будет стоить кредит в следующем десятилетии и почему? Правильно ли поступил Раскольников? Выиграет ли Робинзон Круза от кредита до следующего урожая? Кто в мире кому должен и за что? Завеса тайны приподнимается. В одиннадцатой главе я учу слушателей... Нет, не слушать, а считать. Как спрятать потерю 100 процентов капитала? Сколько заплатить Деду Морозу за вечную дань? Какую толпу людей нужно собрать, чтобы у кого-то из них совпали дни рождения? Тут придется подумать усиленно и мощно. Но зато недолго. Двенадцатая глава о рациональности. Чего люди боятся больше всего? Как угадать мысли соседей? Зачем экономист Кейнс устраивал виртуальные конкурсы красоты? Как профессор экономики может затроллить коллегу, предложив тому явно выгодные пари? Как не попасться на удочку сейлзу паевого фонда? Градус серьезности нарастает. В тринадцатой главе мы, наконец, поговорим о бабле. Тут все о портфелях? яйцах внутри этих портфелей, вы узнаете, почему акции так хороши, как кажутся, а управляющие портфелями совсем наоборот. В 14-й про отыгрывание новостей и походку пьяницы, надо ли уважать рынки и за что, полезно ли делать предсказания и что за это будет, реагирует ли рынок на непроизошедшие катастрофы. И главный вопрос – почему зарабатывать трейдингом так трудно? После этого вас ждет еще и суровая третья часть, но там мы будем обсуждать уже более высокие материи. Кто управляет деньгами мира и каким образом он это делает?